Глава третья. «Ты сейчас про первого попавшегося проходимца, который предложил тебе выйти замуж?» Низкий голос Айтона проникает под кожу так, что кровь в венах леденеет. «Ты это называешь любовью?» «А ты, конечно же, эксперт в любви», — огрызаюсь я, ведь лучшая защита нападения. «Может, я эксперт в женщинах?» — провоцирует он. «И в трусливых негодяях». «Вэйн не такой!» — восклицаю я. Сайтон проводит пальцами по моей щеке, от чего по всему телу пробегают мурашки и с насмешливым выражением лица возвращается на свой диван. «Малышка Эйви продолжает верить в сказки?» Одной фразой он разбивает всю мою уверенность. «Хочется сжаться в комочек, но я наоборот выпрямляюсь и поднимаю голову. Я не малышка». То время уже прошло. И я обязательно найду лазейку для того, чтобы аннулировать брак. Или просто сбежать от этого невыносимого дракона. Картинка на улице меняется. Мы выезжаем из города. Сайтан три раза стучит по крыше, щелкает пальцами, и в окне все смазывается до состояния потекших красок. Заклинание телепорта. Не могу скрыть восхищение, когда смотрю на Сайтана. Это вызывает его довольную улыбку, которая бесит. Поэтому я принципиально отвожу взгляд. Ещё я не восторгалась им. И так само мнение высокое. Не проходит и получаса этого бешеного движения, как мы оказываемся на дорожке, мощённой круглыми камнями, по которым отчётливо становится слышен стук копыт лошади и шорох колёс экипажа. За окном... Смазанные силуэты снова приобретают чёткие очертания. Мы въезжаем в кованые ворота. Они тут же захлопываются за нами. Экипаж останавливается. «Без моего личного приказа никого не впускать и не выпускать», выглянув из окна, командует Сайтон. В его голосе сталь и власть. Даже я, если бы была на месте стражи, послушалась бы. Но я не на их месте. Я на месте той... Кто будет искать способ сбежать отсюда? Стража вытягивается по струнке и отдает честь. Только после этого мы продолжаем движение, останавливаясь в следующий раз уже у крыльца в особняк. Дракон вылезает первым и помогает выйти мне. Дом просто неприлично огромный. По сравнению с домом моих родителей, это просто замок. Три этажа из белоснежного кирпича с арочными галереями и балконами, увитыми плетистыми розами. На первом этаже — высокие панорамные окна и широкие распашные двери, за которыми явно расположен бальный зал. Я шумно выдыхаю, представляю, сколько мне раз придётся заблудиться в этом доме, чтобы запомнить всё. Сайтон крепко берёт меня за руку и ведёт внутрь. Хотя больше всего на свете — Мне сейчас хочется бежать подальше отсюда, в свою прежнюю жизнь, а лучше всего отмотать сегодняшний день назад и обвенчаться с Вейном Тайно в какой-нибудь маленькой часовенке, чтобы быть рядом с тем, кто меня действительно любит. При этой мысли внутри будто бы натягивается и нестройно звучит струна. Я замираю перед массивной входной дверью из марённого дуба. Не хочу дальше. Сайтон недовольно рычит, снова подхватывает меня на руки и заносит в дом, как настоящую жену. Первый раз с момента церемонии я всерьез задумываюсь об этом, и осознание ледяным потоком выливается на меня. Я и есть его настоящая жена. Церемония была настоящей и была завершена. Ее не оспоришь. Сайтан опускает меня на мраморный пол в огромном холле с высокими потолками. Центральное место тут занимает широкая лестница, расходящаяся в две стороны, разные крылья второго этажа. «Иди наверх», — приказывает Сайтан. «Вергена тебя проводит. Через полчаса жду тебя за ужином». Понимаю, что он не потерпит никаких возражений, но внутри поднимается упрямство. «Я буду не я» если сделают так, как он требует». Сайтон кивает девушке в углу, и она подходит. Сам же разворачивается и, будто утратив совсем интерес ко мне, уходит куда-то направо от лестницы. «Идёмте, леди Эйвиола». Она поднимается по ступенькам. «Я покажу вашу комнату и помогу подготовиться к ужину». Дыхание сбивается от того, что я понимаю. Она знает, как меня зовут. Сайтон предупреждал, с кем он приедет. Свадьба была уже запланирована. Это я оказалась той идиоткой, которая ничего не знала. Эти мысли занимают меня больше, чем путь до комнаты. И даже больше, чем суета с переодеваниями, потому что наличие в комнате платьев с моим размером уже не шокирует. Вергена помогает переодеться и открывает дверь. Я провожу вас в столовую, его светлость вас уже ждёт. Я не пойду, твёрдо говорю я. — Так и передай ему, я не голодна. — Но леди... — хочет возразить она, но под моим взглядом тушуется. — Его светлость не любит, когда не выполняют его приказы. Он может наказать. — Мне всё равно. Отрезаю я и, демонстративно взяв с полки книгу, которых здесь пара шкафов, сажусь у окна читать. Служанка мнётся у входа, а затем уходит, прикрывая за собой дверь. Я закрываю лицо книгой и тихо рычу от злости, раздражения и непонимания, что мне вообще теперь делать. Запираю дверь изнутри. Даже легкое охранное заклинание вешаю. На более сильное моей магии не хватит. Тишина в комнате стоит такая, что кажется, будто я начинаю слышать стук собственного сердца. А нет, это не мое сердце. Это твердые глухие шаги по коридору. Они стихают у моей двери. Ручка поворачивается, и дверь остаётся закрытой. Кажется, что я слышу неприличное ругательство, затем удаляющиеся шаги. С облегчением выдыхаю и, закрыв глаза, прислоняюсь спиной к двери. Но тут распахивается другая, почти незаметная на первый взгляд, дверь рядом с гардеробом. На пороге возникает взбешённый сайтон.